Насущная задача деятельности по профилактике болезни Альцгеймера. «Рыбка не спит». На лицо древней старухи легла рука. Ощутила трепет ресниц. «Рыбка хочет сказку!» Шелест страниц. Скрипучий голос без выражения, без интонации начинает монотонно читать. Со второй строчки. Чтец всегда пропускает названия статей. Ему категорически не нравится крупный шрифт. Речь на открытие шестого международного благотворительного форума корпоративных спонсоров в Лазанием. Дамы и господа, многоуважаемые спонсоры! В своем коротком выступлении я намерен суммировать факты, каждый из которых больш из вас хорошо известен. а также обозначить направление нашей исследовательской деятельности, нуждающиеся в первоочередной поддержке. Как вам известно, фонд, который я имею честь возглавить, занимается изучением тяжелого дегенеративного заболевания мозга, которое впервые было описано в 1 1906 году немецким психиатром Аллуиса Мальцгееймером и с тех пор носит его имя. как правило эта болезнь обнаруживается у людей старше 65 лет однако в редких случаях она начинается и в более раннем возрасте Вплоть до настоящего времени наукой не выявлены причиной болезни и механизмы ее развития по сути дела то чем занимается практическая медицина в этой области сводится к аккумулированию и регистрации сведений о прохождении патологического процесса в каждом конкретном случае. Известно что в ходе болезни мозг пациентов подвергается микроскопическим изменениям. в нем образуются внеклетое отложения протеина, так называемые амилоидные бляшки и внутриклеточные волокнистые скопления протеина, нейрофибриллярные сплетения. Число нервных клеток уменьшается вследствие их отмирания. Передача импульсов от клетки к клетке ослабевает и затем прекращается. Поэтому мозг оказывается не в состоянии полноценно функционировать, что разрушительным образом сказывается на личности человека, его поведении и общим состоянием. При этом больше всего оказываются поражены височная и теменная области, а также лобная кора, то есть зоны, ответственные за обучение и память. Поскольку погибшие нервные клетки не регенерируются, болезнь причисляется к разряду неизлечимых. Все, на что мы сегодня способны, – это замедлить ее течение, о чем я скажу чуть подробнее дальше. Сначала несколько слов о ходе заболевания. Оно делится на четыре стадии. Первая, так называемая предеменция, прежде всего затрагивает свежие слои памяти и способность воспринимать новую информацию. Человек хуже соображает, утрачивает способность к абстрактному мышлению, делается рассеянный и апатичен. На второй стадии, стадии ранней деменции, способности памяти продолжают деградировать. Встречаются симптомы апраксии, то есть двигательных нарушений, и афазии, то есть нарушения связной речи. Однако больной еще помнит основные факты своей биографии и сохраняет остатки здравого смысла. на третьей стадии умеренной деменции человек начинает путать слова разучивается читать и писать перестает узнавать хорошо знакомых людей нарушается координация тела характерные элементы бреда ложной самоидентификации старики часто уходят из дома и потом не могут вернуться исчезают привычки связанные с соблюдением гигиены и отправлением естественных надобностей затем наступает четвертая стадия этап тяжелой деменции речь теряется почти полностью наступает тотальная апатия истощение способность к самостоятельным действиям даже самым элементарным постепенно утрачивается больное уже не встает с кровати смерть наступает не в силу развития самой болезни а из за посторонних факторов чаще всего это вызванная неподвижностью пневмония или пролежним в среднем с момента постановки диагноза до кончины пациента проходит семь лет хотя возможно и значите отклонение В ту и другую сторону. главным образом это зависит от состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, но ну и, конечно, от условий ухода. Наш фонд уже много лет ищет и разрабатывает способы, если не излечения, то, по крайней мере при остановке темпов развития этой тяжелой болезни. В ходе конференции наши специалисты расскажут вам о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать. сначала вы прослушаете доклад профессора миноти исследованияование которого дают основания предполагать что течение болезни замедляется и смягчается если пожилые люди своевременно переходят на так называемую средиземноморскую диету построенную на правильном сочетании фруктов овощей оливкового масла рыбы крупенных продуктов и красного вина Профессор А Allianceенсс провел впечатляющие исследования, в ходе которых было установлено, что люди, владеющие двумя и более языками, менее подвержены болезням.